Глава двенадцатая. Паук. Следующие пару дней были насыщенными. Мы убрали все предметы с душами в ту комнату, сделали карту и даже смогли немного попрактиковаться в магии. Такой темп мало нравился другим, но я не хотела останавливаться ни на минуту. Думаю, на всю жизнь в камере она отдыхалась. «Можно ли переписать заклинания с одного гримуара в другой?» Спросила я за завтраком четвертого дня на свободе. Мэйди закатила глаза. Игрид скрипнула зубами, а Сней пожала плечами. «Ну почему нет? У нашей магии разные потоки?» Мэди сказала, что ощущает свою примерно так же. «Как вообще появляются письмена? Гримуар же изначально был пустым. Что нужно сделать, чтобы получить заклинание? Есть ли предел у создания заклинаний?» Продолжала безмятежно щебетать я. Игрид резко положила ложку на стол, прервав мой поток вопросов. «Ты молчать умеешь? У меня уже голова болит, а мы только встали», гневно произнесла она. «От моих вопросов зависит наше выживание». Я упрямо сложила руки на груди. Но ну, так вот ответ. Я не имею ни малейшего понятия, собственно, как и все здесь. Будь добра вылезти на поверхность и узнать обо всем самостоятельно», прорычала она а затем встала и ушла. Я почувствовала укол совести. Может, все же слишком сильно на них давлю? У Игрид сложный характер, будто прочитав мои мысли, сказала Мэдди. Не у нее одной. Очень тихо прошипела Снейп и перевела внимание на меня, когда Мэдди ее проигнорировала. Мне тоже все это интересно. Тогда давайте последуем совету Игрид. Согласно кивнула я. Мы решили пойти тренироваться втроем. И Грит последние сутки сидела за книгами, которые мы нашли при уборке. Откуда она знала письмена, было непонятно. А рассказывать она на отрез отказалась. Я знала, что Мэйди могла бы посмотреть ее воспоминания, но она сказала, что не будет этого делать. Также она рассказала мне про Адериду и наше родство. Впрочем, последнее становилось очевидным. Как только мы встали вдвоем у зеркала, Игрид дала нам знать о том, что наш центр не единственный. Голубой потолок назывался небом, а зеленая подстилка травой. Также она рассказала о местности и расположенности ближайшей деревни. Больше информации у нее не было, зато она пообещала позже научить нас читать. Пришлось удовлетвориться этим. Когда мы вылезли на поверхность, солнце светило ярко. По небу плыли белые облака. На далеких деревьях сидели птицы и о чем-то галдели: Я достала гримуар, который уже успела посмотреть вдоль и поперек несколько раз. Мэдди и Сней сделали то же самое. Тогда начнем с первого вопроса: Попробуй переписать мое заклинание к себе, сказала Мэдди и протянула мне свой гримуар. Я села на траву и осторожно положила гримуар на колени. «Вот только... чем писать-то?» Недолго думая, прокусила палец и начала выводить письмена кровью. «И... готово!» С удовольствием посмотрела на свою работу, а потом продемонстрировала ее. «Выглядит похоже!» Восторженно отметила Снейк. Я отдала гримуар Мэдди обратно, встала и положила руку на страницу. Магия начала привычно покалывать пальцы, но ничего не произошло. Когда я опустила взгляд на страницу, то поняла, что письмена исчезли. Мэдди заглянула в мой гримуар и нахмурилась. «Видимо, таким образом создать заклинание нельзя», — задумчиво произнесла она. «Думаю, стоит сначала разобраться в том, как письмена вообще появляются в гримуарах. Понятия не имею». «Я просто хочу этого, представляю, и все получается», — не думая, ответила я. «Тогда, может, именно это и попробуем?» — спросила Мэдди, сбив меня с толку. Сестра посмотрела на мое ошарашенное лицо и вздохнула. «Сней, можешь рассказать о том, как ты вызываешь ветер?» — Мэди перевела взгляд на нее. Нэй недовольно долистала гримуар до своей страницы с письменами и положила руку на страницу. По нашим волосам прошелся легкий ветерок. «Я не об этом», — чуть раздраженно произнесла Мэдди. «Расскажи о том, как сделала это впервые». «А, ой», — Сней задумалась. «Вокруг меня огромное пространство. Оно чуть рибит и постоянно перемещается. Здесь его больше, чем под землей. И колдовать проще. Я просто сдвигаю его в разные стороны. Мы с Мэдди переглянулись. Понятнее мне не стало. Можешь рассказать побольше о пространстве? Попросила я. Оно очень разное. Мы вдыхаем одно, но выдыхаем уже другое. С тем, которое вдыхаем, работать проще. Оно более легкое. Попыталась объяснить Сней. Я сделала глубокий вдох, а потом выдох. Тот воздух, что выдохнула, был чуть теплее. «Ты про то тепло, что в итоге получается от соприкосновения с нашим телом?» — уточнила я, но только сбила ее с толку. «Он становится теплее?» — удивленно спросила Снэй. «Такое чувство, что мы все на разных языках разговариваем», — покачала головой Мэдди. Опустилась тишина. Отступать мне не хотелось, но идеи закончились. «Можешь поджечь траву?» — неожиданно попросила меня Мэди. Быстро положила руку на гримуар, призвала магию, и трава загорелась. Проще простого. Сней сразу зажала нос рукой. Она была очень чувствительна к запахам и шуму. «У тебя получится управлять таким воздухом?» — спросила Мэди у Сней, указав на дым. Сней кивнула, положила руку на гримуар, и дым сформировался в кольцо. «Как вы обе это сделали?» — попросила Мэдди разъяснений. «Вокруг нас много разного тепла. Есть два вида — внутреннее и внешнее. Если сосредоточить тепло в одной точке, то температура возрастет, и предмет загорится», — быстро ответила я. «Я сосредоточила пространство в круге. И чуть сжала. Почти шепотом ответила Сней. «Значит, вы обе работаете с окружением. Только Ханна с огнем, а Сней с воздухом. Собственно, это то, с чем у вас есть внутреннее сродство. Вам надо попробовать поменяться пространствами». Сделала вывод Мэдди. «Мы со Сней недоуменно переглянулись. Потоков Сней я не видела, но дым был очень даже осязаемым». Только сейчас до меня дошло, зачем Мэдди попросила меня поджечь траву. Я закрыла глаза, пытаясь представить чуждое мне пространство. Получалось плохо. О чем там говорила с Ней? Дым должен был быть более тяжелым по сравнению с невидимым воздухом и неприятно пах. Я вытянула руку и попыталась его потрогать. Он теплый. Постаралась затолкать свое сродство подальше. А затем начала медленно отводить руку в сторону. Дым оставался на месте. Я повторила еще раз, еще и еще. Ничего не происходило. Это начинало меня злить. Может, правда невозможно использовать магию другого сродства? Я сделала несколько вдохов и выдохов. Запах у дыма, правда, был неприятным. Как он вообще получался? Шел от травы. Но трава твердая, так почему она вдруг стала легким воздухом? Из-за огня. Моего огня. Я выпустила своё сродство на волю и только тогда заметила около пламени искажение пространства. Огонь будто пожирал его для того, чтобы жить. Я потянула его на себя, и оно послушно откликнулось. Сны вскрикнула, а я резко открыла глаза. «У тебя получилось!» — воскликнула она. Мэдди пораженно посмотрела на Сней, а потом на меня. Видимо, она никаких изменений не почувствовала. Я пролистала свой гримуар. Новые письмена не появились. Скорее всего, то, что я сейчас сделала, не тянуло на полноценное заклинание. Но начало положено. Я сжала руки в кулаки. Надо как можно скорее разобраться в своих возможностях. Ведь спокойные дни не продлятся долго. Они точно придут за нами. Я в этом ни секунды не сомневалась.